Джо держалась за поручни автобуса, пытаясь не потерять равновесие. Водитель явно был не в себе, раз вёз пассажиров словно брёвна. Несмотря на то, что большинство мест пустовали, Джо решила постоять. Глядя в окно на проливной дождь, девушка думала о прошедшей встрече с убийцей. Если её отец хотел испугать Джо и показать, какой она может стать, то он сильно просчитался. Как только Джой увидела Маркуса Морлоу, в ней проснулся интерес. Странно, но стоя рядом с палатой преступника, потерявшего всё, даже самого себя, Джой ощутила спокойствие. Обычные люди должны испытывать страх или, как минимум, ощущение тревоги, находясь в близости монстра калибра Морлоу. Джой же, кроме умиротворения и желания узнать историю Маркуса, не чувствовала ничего. В какой-то момент ей показалось, что они похожи друг на друга. Джой прекрасно понимала Маркуса. Ей, как никому другому, известна пустота и растерянность от потери памяти. В первые дни после выхода из комы Джой всеми силами пыталась вспомнить, что с ней случилось. Как она попала в лапы садистов, почему ей удалось выбраться Алин Синет и что на самом деле произошло с ее лучшей подругой. Она так сильно хотела вспомнить, что рвала волосы на голове. разбивала руки в кровь ударами в стену делала всё лишь бы вернулась память но несмотря на все её старания и мольбы потерянные крупицы прошлого так и не встали на места по словам френка мужчина с дочерью ехали на пикник когда увидели грязную бриттую наголую и почти обессиленную джой Она выбежала на дорогу из чащи леса, словно потерявшаяся туземка, вся в порезах и синяках, с обезумевшими глазами, не веря, что ей удалось найти цивилизацию. Водитель с девочкой приютили избитую и ободранную Джой в своём микроавтобусе. Но как только машина поехала дальше, по ним открыли огонь неизвестные люди. Джой стояла у окна с трясущимися руками, когда пуля попала ей в голову, навсегда забрав часть её прошлой жизни. Водитель справился с управлением и чудом оторвался от преследователей. Джой была почти мертва. Мужчина доставил её в больницу, где врачи сумели спасти ей жизнь. После многих месяцев заточения в плену маньяков и садистов она вернулась домой, но вместе с ней вернулось и что-то ещё, то, чего раньше в ней не было. Тьма, которую в её сердце внедрил архитектор. Нечто тёмное, спрятанное на самом глубинном уровне. То, чего Джой не понимала до конца, но точно знала, что оно в ней есть. Она много раз хотела навестить его в тюрьме, посмотреть в глаза бесу, забравшему её счастье. Ветер Архитектора не только отнял её лучшую подругу, душевное равновесие, спокойствие и надежду на завтрашний день. Нет. Он забрал гораздо больше. Забрал её личность, превратил в совершенно другого человека, в того, кого желал видеть в ней сам. Да, она хотела встречи, но каждый раз что-то останавливало. Спустя 15 лет Джой так и не решилась. Несмотря на тот зуд в голове, на пустоту, на необъятную злость, она всё равно боялась. Архитектор стал её криптонитом. Ничто не могло сломить боевой дух Джой. Она была настоящим воином с несгибаемым характером, но как и у любого другого воина, у неё тоже оказалась слабость. Где-то в глубине себя Джой понимала, на той базе смерти случилось нечто невообразимо страшное, и оно как-то связано с Линси. Что ж, если у неё не хватило сил и смелости разгадать свою тайну, то она решила попытаться найти демона в Морлу, узнать, почему он совершал те убийства. Почему каждый раз менял образ действий? Зачем Маркус рисовал круг на карте? Из-за чего человек, когда-то разрушивший свою жизнь, заступившись за девушку, смог превратиться в зверя? Есть ли хоть только вероятности того, что убийство совершил кто-то другой? Кроме кучки адвокатов, решивших сделать имя на деле Морлоу, весь мир хочет затянуть петлю на его шее. Когда Маркус попадет в тюрьму, то не проживет там и трех дней. Джой была уверена, что если не её отец, то кто-то более благородный об этом обязательно позаботится. Рано утром его тело обнаружат в камере, подвешенное за обрывки простыни. Джой отстранили от работы, есть огромная вероятность, что жетон и оружие ей уже не вернут. Карина Миллер хоть и выглядит напыщенной стервой, но она далеко не глупа, а учитывая её сговор с Френком Чейзеном, психотерапевт точно не отвяжется. Так или иначе Джой нужно чем-то себя занять. Ведь как только она останавливалась, в её голову прокрадывалась нечто недоброе, то, о чём она не могла думать, то, что могло принести вред. Возможно, сейчас страница Маркуса Морлоу пуста, на ней нет ни единой чёрточки, но Джо решила заглянуть в книгу его жизни куда более глубоже, чем это сделал её отец.